Глава десятая. Как и ожидалось, Лан Шань Ю был удивительным. Хотя Кан Мэйлин не могла похвастаться всеобъемлющими знаниями, но она понимала, что для заживления ран требуется очень высокий уровень концентрации духовных сил. Она могла лишь предположить, что так называемый «демоненок» преодолел несколько ступеней совершенствования разом. «Полезнее пользоваться помощью целителей». — нахмурился брат Ван, когда она украдкой спросила его об этом, стараясь не выдать Лан Шанью. — А когда я так смогу? — невольно вырвалось у нее. — Я не могу сказать тебе, — качнул головой Ван Линк, а после пояснил, — не у всех есть предрасположенность к самолечению. «Конечно, на высших ступенях почти все получают возможность черпать духовную энергию, но до достижения определенного уровня правильным считается искать помощи лекарей». Кан Мейлин тихонько кивнула. «Может, Лан Шань Ю соврал ей? Или все же сказал правду?» «Если это не ложь, то она могла лишь восхититься им. Ей, скорее всего, подобных высот не достигнуть». «Рождённый ползать летать не может», — вспомнились слова из мудрой книжки. С другой стороны, как часто он пользовался подобным. Лин-Лин подумала о том, насколько плохо к нему относятся на пике Тайшань, и вздохнула с сожалением. Однако совсем скоро у неё появились другие причины для сожалений. Потому что она познакомилась со своей наставницей Шао Ли Линк, Эта женщина выглядела молодо, будто ей самой не больше семнадцати лет, однако на самом деле Лилинг имела ранг младшего мастера Пика Шанси. Коренастая и низенькая она казалась даже чуть ниже Кан Мэйлин, которая была подростком. Уша у Лилинг были короткие каштановые волосы, вечно связанные в растрепанный хвост, а черные глаза смотрели настолько колко, что становилось не по себе. Лин Лин подумала, что эта женщина похожа на тот типаж книжных персонажей, которые любят создавать проблемы из воздуха. И не ошиблась. Проблемы начались с первой же встречи. Здравствуйте, наставница Шао. Кан Мэйлин низко поклонилась, сложив ладони в приветственном жесте. Однако ответ задержался на десяток секунд, прежде чем Шао Ли Линь неприязненно фыркнула: "Наставница? Как самонадеяна." Я не признаю тебя своей ученицей, пока ты не докажешь свой талант. Уже в тот момент Мэйлин поняла, что просто не будет. Она знавала таких женщин, которые готовы цепляться за каждую мелочь, чтобы принизить соперницу. Правда, то было в деревне. Безрукая, твой почерк просто ужасен. Как ты собралась запечатывать свитки с такими навыками? Я очень разочарована, ученица Кан. Бесконечно ярилась Шао Лилинг во время их первого занятия. Казалось, ей не нравится абсолютно все. Кан Мэйлин чувствовала себя разбитой. Если она совершала ошибку, ее осуждали. Из-за этого она начинала нервничать и ошибалась еще больше, отчего ярость Лилинг только возрастала. Первое, второе, десятое занятие. Ничего не менялось. Отвратительно. Перепиши. Кто так смешивает чернила? Твой уровень ниже дна, ученица Кан. Впрочем, на что я надеялась обычная деревенская девочка. Руки Кан Мэйлин дрожали от постоянного стресса и бессилия. Она боялась попадаться на глаза своему учителю, и ей некому было излить свои печали. Остальные младшие ученики ограничивались скупым сочувствием, и Лин Лин не хотела их донимать понапрасну. Изменить что-либо мог Ван Лин, который был старшим мастером. Но даже заметив состояние девочки, он лишь проронил. «Старайся лучше, Кан Мэйлин». И это стало последней каплей. После очередного тяжелого занятия она убежала на пик Тайшань, чтобы перевести дух. Бамбуковая роща казалась совершенно безмятежной, и Лин Лин не думала, что расплачется сразу же, как только войдет в ее пределы. Она считала себя достаточно стойкой, но на сей раз у нее просто не осталось сил. Она размазывала слезы по щекам и тихонько всхлипывала, пытаясь унять предательскую дрожь. Слова Шао Лилинг продолжали звучать в ушах Мэйлин, доводя ее до отчаяния. Бесполезные. «Деревенская девочка! Отвратительно!» Ей казалось, что голос наставницы въелся в сознание, уничтожая все надежды Кан Мэйлин на светлое будущее. Треск ветки рядом заставил ее поднять заплаканный взгляд. Она увидела перед собой напряженного Лан Шанью и сдавленно всхлипнула, решив, что мешает ему заниматься. «Я... я сейчас... сейчас уйду», — хотелось сказать ей, но Мэйлин не смогла договорить, продолжая плакать. Лан Шань Юрвана выдохнул и раздраженно цокнул языком, но не ушел. Вместо этого он резко проговорил: «Прекрати! Чего сырость разводишь?» «Потому что, потому что ты, Лан Шань Ю, был прав. Я бесполезная», — всхлипнула Линлин, плавая в собственной горечи. Шань Ю замер, словно эти слова ему особенно сильно не понравились, а потом заявил: «И что с того?» «Теперь бесполезно сожалеть. Ты уже часть храма небожителей». Ресницы вокруг голубых глаз Мейлин задрожали, когда она посмотрела на него. Он поджал губы, но упрямо продолжил. «Я имею в виду...» «Тысячи демонов, возьми себя в руки! Если уж прошла испытание, борись, глупая!» От неожиданности Кан Мейлин перестала плакать и притихла, с удивлением глядя на юного заклинателя. «Моя...» Наставница, думаю, я ей не нравлюсь. Ты поэтому плакала? Лан Шанью закатил глаза. Любят же женщины мутить воду, почем зря. Настала очередь Кан Мэйлин хмуриться. Но я, я правда не знаю. А потом она запнулась, потому что ей чего-то стало стыдно. Просто смирись, Кан Мэйлин, усмехнулся Лан Шанью. «Люди, мешки с дерьмом! Всегда найдутся те, кому ты не будешь нравиться!» Он выражался грубо, но это, признаться честно, по-своему утешило Мэйлин. «Получается, что для кого-то я тоже мешок с дерьмом», — невольно улыбнулась она. Лан Шанью насмешливо фыркнул. «Истинно так!» Кан Мэйлин рассмеялась и, стирая со щек слезы, даже забыла, из-за чего начала так горько плакать. «В конце концов, да?» «Ей вечно будут встречаться те, кто настроен негативно по отношению к ней. Если она сдастся, то лишится всего». «А ты?» — неожиданно выпалила она, прикусив нижнюю губу. «Как ты поживаешь?» Она, конечно, имела в виду его синяки и побои. Лан Шанью дернул плечом, будто его подобные вопросы раздражают, и высокомерно заявил. «Я достаточно талантлив для того, чтобы справиться с проблемами». Удивительно, но Кан Мэйлин не обиделась, хоть и уловила намек. Складывалось впечатление, будто Лан Шань постоянно защищается, и от нее в том числе. Он явно никому не доверял, и Лин Лин не могла осуждать его за это. «Эй, Лан Шань окликнула она, когда он решительно направился прочь. «Что еще?» «Я могу приходить сюда в дальнейшем?» — глупо пробормотала Кан Мэйлин, смутившись. Это тайное место было ее единственным утешением в сложные моменты, но она чувствовала потребность узнать мнение Шанью. И вновь он закатил глаза, усмехнувшись. «Второй раз! Ха-ха! Тебе нравится это место?» Дождавшись неуверенного кивка от Мэйлин, Лан Шанью заключил. «Тогда приходи!» А потом ушел, столь же гордо, как и всегда. Не сказать, что все проблемы Линлин -Лин решились после разговора с Шанью. Однако она нашла в себе силы продолжить обучение с наставницей и старалась прислушиваться к ее советам. За бесконечными упреками Шаоли Линг было трудно разглядеть рациональное зерно, однако же иногда она поправляла Кан Мэйлин, и та старалась запоминать ее слова, практикуясь в свободное время. Самой важной частью свитков оставались правильно нарисованные символы. Именно в них запечатывалось нечто. Поэтому Мэйлин понимала, что придирки наставницы Шао к ее почерку вполне оправданы. Движения кисти должны быть безупречными, чтобы рука ни разу не дрогнула, чертя очередной символ. К тому же Кан Мэйлин иногда в них путалась. Дело в том, что для запечатывающих свитков использовались более ста символов и рун. Некоторые из них пришли из далекой древности. Добавил лишний завиток, чуть изогнул прямую линию. Свиток можно считать испорченным. — Пойми же ты, наконец, — шипела Шаоли Линг, — запечатывающие свитки отнюдь не простое ремесло. Одна ошибка, и он не сработает или даст противоположный эффект. Только выучив наизусть обилие символов и рун, Кан Мейлин смогла бы самостоятельно их комбинировать, хотя ей до этого уровня еще расти и расти. На начальных этапах она лишь пыталась повторить простейшие вариации, созданные учительницей Шао. Каждый раз Кан Мэйлин выходила с занятий, чувствуя, что ее руки распухли от постоянной практики. Рукава были вечно измазаны в чернилах, и она тихо радовалась тому факту, что за одеждой не приходится следить самостоятельно. Стиркой и готовкой занимались слуги храма-небожителей из внешних пределов. Лин-Лин редко встречала кого-то из них. Судя по всему, им не разрешали долго присутствовать на пиках. К мастерам представляли личного слугу, что считалось очень почетным, но и те вели себя неприметно. Иной раз Мэйлин задумывалась о том, что она также могла стать служанкой храма, если бы не лидер Си. И эти мысли заставляли ее трудиться еще усердней. После сытного ужина в компании других младших учеников она хотела бежать практиковаться, но ее остановили. «Мастер Шао так мучает тебя!» — нахмурилась одна девочка по имени Юшун. На пике Шаньси Юшун считалась одной из самых способных учениц, хотя она совсем недавно прибыла в храм, чуть раньше Кан Мэйлин. Ее чрезвычайно высоко ценили. Лин-Лин старалась не завидовать Юшун, однако же тихо вздыхала про себя, зная, что той дозволили стать ученицей Ван Линга. А это значит, что Шу-Шу станет мастером артефактов из нефрита, что считалось очень редким и почетным. Говоря об их отношениях с Мэй-Лин, Юшун в каком-то смысле чувствовала ответственность за непоседливую кан Мэй-Лин и потому периодически опекала ее — Линлин -лин не противилась, лишь одна вещь ее немного смущала. Юшун казалась очень амбициозной, она будто относилась к таким людям, которые настолько работоспособны и горды, что прошибут любое препятствие на своем пути. Мать всегда советовала Мэйлина стерегаться подобных личностей. «Рады они тебе или же ты им не нравишься, не столь важно. Тот, кто ради собственных амбиций готов на все...» «Бесспорно опасен», — твёрдо говорила Вейло и Инг. Конечно, Кан Мэйлин не считала Шушу плохой. Просто вела себя осторожно, на всякий случай. Вот и сейчас она вздрогнула, отвечая крайне уклончиво. «Ну, не совсем. Я сама стараюсь практиковаться, оттачивая навыки». Юшун поджала губы и недовольно вздохнула. «Ты такая легковерная, сестрица Кан». «Очевидно же, Шао Лин-Линг изводит тебя почем зря. Впрочем, у нее и без того плохая репутация на пике Шан-Си». Юшун гордо задрала подбородок, будто подчеркивая факт, что у нее-то репутация на высшем уровне. «Разве?» — удивилась Кан Мэйлин. «Я думал, мастер Шао — сведующее. У нее есть талант, — не стала спорить Юшун, подаваясь вперед. Но она очень сложный в общении человек» и поэтому ее мало кто любит. — О, вот как! — насмешливый голос над их головами заставил Юшун чуть удивленно отпрянуть. Кан Мэйлин закрыла глаза, тихо вознося молитвы богам. Она уже поняла, что Шао Лилинг слышала сплетни о себе, что грозит новыми проблемами. — Злословие за спиной мастера не красит тебя, Юшун! — сурово припечатала Лилинг, прожигая недовольным взглядом обеих девочек. Юшун склонила голову, будто бы раскаиваясь, однако ее плечи даже не поникли. В свою очередь Кан Мэйлин предчувствовала беду. «Ученица Кан, за мной!» — рыкнула Шаоли Линг, мотнув головой. Лин-Лин подчинилась без каких-либо пререканий, ощущая горькую несправедливость. Ну за что? Она ведь не говорила ничего плохого, но теперь из-за Юшун ее отношения с наставницей испортятся еще сильнее. Нужно было сразу уйти. — Я питала некоторые надежды насчет вашей старательности, ученица Кан. гневно выпалила Шао Лилинг, когда они немного отошли. — Но что я вижу? Похоже, вам нужен другой, более простой в общении учитель. — Нет, я не... — отчаянно воскликнула Кан Мэйлин, но замолчала под едким, испытующим взором. — Завтра я поставлю этот вопрос перед старейшиной Шанси, фыркнула Шао. «Вы свободны!» «Полный провал», — грустно подумала Мэйлин. «Что за дурацкая ситуация!» Ночью она практически не сомкнула глаз, лихорадочно думая над тем, как же искупить вину перед лин -линк. Но, увы, ничего не приходило в голову. На следующее утро Кан Мэйлин вызвал Ван Линг. Так как он считался заместителем старейшины, она примерно осознавала, по какому поводу ее зовут. «Меня выгонят!» или заставят вымаливать прощение на коленях?» Ответить на это мог лишь сам брат Ван. «Кан Мэйлин, ты действительно сплетничала о наставнице?» — прямо спросил Ван Линк, и в его голосе не было привычного тепла. Мэйлин содрогнулась всем телом, но тихо призналась. «Это недоразумение. Я не... Я только лишь слушала и желаю узнать больше о наставнице». Ван Линк нахмурился и внезапно вздохнул. «Что ж, многие неверно воспринимают ее характер. Она действительно бывает очень резкой. Но я верил, что ты сможешь справиться со всеми трудностями». Он казался обеспокоенным, и в тот момент Лин-Лин поняла, что ее не собираются ругать. «Учительница Шао, она ведь неплохая?» тихо спросила она. Ван Линк усмехнулся. «Конечно». Она очень целеустремленный человек. Но, знаешь, Шаоли Линг всю свою жизнь пыталась справиться с предрассудками. Девочка из глухой деревни, она ничего толком не умела и, конечно, успела столкнуться с недобрыми словами других людей. К счастью, в дальнейшем ее талант расцвел ярким цветом. «Что?» — удивилась Кан Мэйлин. «Она из деревни?» Впрочем, на что я надеялась обычная деревенская девочка. Слова о самой Лилинг всплыли в памяти, но теперь звучали по-другому. Да, задумчиво проронил Ван Линг. Ох, и не просто ей пришлось. Она ведь даже писать не умела, когда попала сюда. Нас с ней постоянно противопоставляли друг другу. От того сестрица Шао до сих пор не особо переносит мое присутствие рядом. Он резко замолк, прервав поток откровений, но Кан Мейлин уже все поняла. Ее наставница, оказывается, была очень трудолюбивым человеком.